Глава тридцать седьмая. Из сказки в кошмар. Домой я вернулась в отвратительном расположении духа. Мало того, что целый вечер прошел зря, так еще Илья увязался меня провожать. Похоже, не стоило ему улыбаться. На прощание он даже отважился поцеловать меня в щеку. В голову пришла мысль, что это первый мужчина, поцеловавший меня за последние два года. Бесспорно, лучше он, чем его предшественник, из-за которого мне и пришлось вернуться в родной город и спрятаться в бабушкиной квартире. Но все же я дала себе обещание, что как только закончу с расследованием, пойду на свидание и обязательно поцелуюсь с достойным мужчиной. Но и пусть найти подходящего кавалера сидя дома сложнее, чем поймать маньяка, если даю себе слово, я его всегда выполняю. Всё ещё сокрушаяся о том, сколько же можно было сделать за время, которое пришлось провести в пустых беседах, я раскрыла MacBook. А может, дело вовсе не в упущенных часах, а в том, что Руслан дважды соврал мне. Неважно. К моему посту в группе Подслушано в Сочи прибавилось пара десятков комментариев. В них девушки с воодушевлением делились методами, которыми их безрезультатно пытались склеить. Некоторые, как я и рассчитывала, приписывали фразы из сообщения своему хажёрам. Нашлись даже парни, заявившие права на авторство. А сдачи крови никто не упоминал. Только перейдя во входящие, я обнаружила то, чего ждала. Здравствуйте, Кристина. Я тоже получала похожее сообщение, только оно по-другому начиналось. Насколько я помню, парень еще писал, что ходил сдавать кровь. Вам об этом тоже писали? Сообщение пришло от некой Марии Машиной. Вместо аватара стояла мультяшная рожица, в фотоальбомах пусто. На странице аккаунта ни одной записи. Если для Google+ это можно было счесть нормой, то для ВКонтакте означает, что автор письма решил остаться неузнанным. Несмотря на анонимность, пользователь был онлайн. Я напечатала в поле для ввода: "Здравствуйте, Мария. Да, я специально не упомянула про кровь, чтобы отсеять спам. Если не секрет, кто вам это писал и когда? Как прошло свидание?" Спустя 10 минут ожидания, за которые я успела переодеться в шёлковую пижаму и налить стакан молока, раздался сигнал оповещения. Не секрет, это было 13 лет назад. Я получила такое сообщение от будущего мужа. Мы учились на первом курсе института. Он приударил за мной на студенческом вечере. Свидание прошло сказочно. Неужели опять мимо? Так тогда зачем эта женщина завела поддельный аккаунт к тому же, по словам сестры одной из жертв маньяк женат? Что если свидания с ним превратились из сказки в кошмар только в последние 5 лет? Мария, вы не думаете, что ваш муж и мой поклонник это один и тот же человек? Текст сообщения оригинальный. Я проверяла его в сервисе для выявления плагиата. Вдруг это его собственная заготовка. Я бы не хотела связываться с женатым мужчиной. На этот раз ответ пришёл моментально. Кристина, это возможно. Советую вам отказаться от свидания. Похоже, у неё есть повод для ревности. Теперь становится действительно интересно. Оставив недоеденную печеньку плавать на поверхности молока, я напечатала: "У вас есть какие-нибудь основания так думать? Если только догадки, я всё-таки пойду". Через пару минут и печенье, на экране появился текст: "Недавно я уже видела похожее сообщение в исходящих мужа. Он писал на какой-то незнакомый номер. Когда я туда позвонила, мне никто не ответил. Устраивать скандал я не стала, но как видите, основания для подозрений есть". Ты даже не представляешь, какие это основания. Неужели мне наконец-то повезло связаться с женой маньяка? Идеальнее не придумаешь. Осталось только узнать его имя и можно высылать отряд ОМОНа на задержание. Давайте поступим проще. Напишите, как зовут вашего мужа, а я скажу, он это или нет. Ответа не было. Очередная печенька застряла комом в горле. Я окончательно пал духом, когда на экране всё-таки появилось новое сообщение. Лучше вы напишите, как зовут вашего поклонника. Чёрт. Откуда мне знать имя маньяка? Вряд ли, если я назову неправильное имя, она меня поправит. Так бывает только в кино. В жизни, к сожалению, нужно действовать изворотливее. На самом деле мы недавно познакомились. Он мог назваться любым именем, так ничего не выяснить. Могу описать его внешность: русые волосы, высокий, крупного телосложения. Если совпадает, напишите, на какой машине он ездит. Скрестив пальцы, я ждала ответа. Синяя Toyota Corolla. От возбуждения вспотели ладони. Пальцы застучали по клавиатуре быстрее, чем капли дождя по оконному отливу. У моего такая же. Назовите мне номер машины. Я всё-таки схожу, чтобы убедиться. Если номер совпадёт, развернусь и уйду. Хотите, могу с ним сфотографироваться, чтобы вам было что предъявить. Новое сообщение пришло раньше, чем я ожидала. Уже по количеству слов я поняла, что затея не удалась. Не хочу. Я и в прошлый раз выяснять ничего не хотела, и сейчас вам пишу только для того, чтобы предупредить. Не ходите к нему. Прошу вас. Она просит. Интересно, жена в курсе происходящего и пытается меня предостеречь или просто ревнует? Если второе-то у меня ещё есть шанс вывести её на эмоции. Откуда мне знать, что вы всё это не придумываете? Напишите номер его машины, совпадёт уйду, нет останусь. Я нажала кнопку отправить и принялась ждать. Тишина. Неужели я поторопилась и всё испортила? Чтобы успокоиться и не натворить глупостей, я отправилась в душ. Когда вернулась, на экране по-прежнему не было новых сообщений. Допив молоко, я разожгла в гостиной камин. Выходит женщина в курсе дел своего мужа. Как можно медленнее ворочая кочергой, я невольно прислушивалась и, услышав знакомый звук оповещения, в один прыжок оказалась у Макбука. Какому-то Арсену понравилось фото, вымышленное Кристины Новиковой. Ещё бы, я же выбрала его из всех аккаунтов ВКонтакте. В сообщениях по-прежнему было пусто. Глянув на часы, я поняла, что ждать больше нельзя, надо попытаться в последний раз вывести женщину на разговор. Если, конечно, за аккаунтом скрывается жена маньяка, а не он сам. Ещё чуть-чуть, и для свидания будет слишком позднее время. Мария, я выхожу из дома. Если не хотите, чтобы мы с вашим мужем встречались, присылайте номер. иначе я сделаю вывод, что вы меня обманули. Только отправив сообщение, я догадалась, в чём могло быть дело. Женщина думала, что я собираюсь на свидание с её мужем. Значит, до сих пор его не было дома. Что если муж вернулся, а я написала, будто иду к нему? Твою мать, сама на себя выругалась я. Теперь она знает, что вся история со свиданием враньё. Ответа можно не ждать, но это ещё полбеды. Что будет с похищенной девушкой, если женщина покажет переписку мужу?